Глава 7. Два часа спустя, когда наступил вечер, приятели по пансиону сидели на скамье в саду и, покуривая сигары, толковали о том о осем. Маркиза еще после обеда удалилась в свои комнаты, сославшись на недомогание. Слушая разглагольствования маркиза, Либуа не спускал взора с окон замка, ожидая, в котором из них появится свет и укажет ему где находится комната Маркизы. Вскоре он выяснил, что комнаты Маркизы расположены во флигеле, противоположном тому, где разместился он сам. Луч света, проникавший сквозь жалюзи, вскоре потух. Маркиза погрузилась в сон. Монжос, заметив, что свет погас, сказал с улыбкой, «Моя супруга теперь в объятиях Морфея», и все еще будет пребывать в них завтра, когда мы отправимся в Париж. Мы ведь поедем с первым поездом, не так ли? В котором часу отходит поезд? В 6 утра. И когда мы прибудем в Париж? Через 50 минут». Лебуа вдруг присвистнул и сказал, «Однако ты порядочный шутник, мой дорогой. Говоришь жене, что ездишь в Париж хлопотать о наследстве. Но это так». «Рассказывай эти сказки другим. Не хочешь ли ты уверить меня, что в 7 часов утра адвокаты, нотариусы и банкиры покидают свои постели, чтобы встретиться с тобой?» Монжос несколько смешался. «Мой адвокат встает на рассвете, а я люблю приходить первым, чтобы не сидеть в очереди». Лебуа сделал вид, что удовольствовался этим ответом. «Вот оно как!» — сказал он. После минутной паузы художник прибавил. «А я, знаешь ли, вообразил совсем другое». «А что?» «Я решил, что, намереваясь прибыть в Париж так рано, ты хочешь разбудить вовсе не адвоката, а особу другого пола». «О, как ты мог подумать такое?» — неуверенно проговорил Монжос я все всё-таки человек женатый», — Лебуа решил вырвать у маркиза признание. Для этого ему стоило только пощекотать самолюбие глупца, и вот он открыл огонь. «Женатый, да, но ты забываешь о том, что сообщил мне по секрету». «Что такое?» — спросил Манджос, которому, по всей видимости, изменила память. «Женатый?» «На льдине. Настоящей льдине, по твоим словам». «Увы», — вздохнул Маркиз. «И как мне помнится, ты тут же прибавил, что этот недостаток извиняет неверность с твоей стороны», — проговорил Поль, а потом прибавил. «По-моему, это совершенно справедливо». «Не правда ли?» — воскликнул с воодушевлением Маркиз, попадая в накинутую на него петлю. «Без сомнения, в твои годы с твоим избытком здоровья и сил ничего не может быть естественнее, как искать удовлетворение на стороне, если ты не находишь его в супружеской жизни». «О, значит, ты меня понимаешь?» — обрадовался Монжос. Тогда художник прибавил самым непринужденным видом. «Такому изящному, умному, красивому мужчине, как ты?» «Не трудно встретить какую-нибудь хорошенькую девушку, которая отнесется к нему горячо, а не как льдина?» «Безусловно», — сказал Монжос, не замечая, что он таким образом делает полупризнание. После этого он замолчал. «Неужели этот болван ни слова не скажет мне о своей белокурой Венере?» — подумал Либуа, раздосадованный такой скромностью. Монжос молчал предаваясь размышлениям. «Скажи, пожалуйста», — проговорил он наконец, — «что? Тебе было весело у нас вчера за обедом? Моя жена должна была показаться тебе довольно скучной. Будь откровенным». «Сказать, что она была очень весела, я, конечно, не могу, но я учитываю обстоятельства, во-первых». «Жена твоя еще не оправилась от утреннего недомогания. К тому же прошло всего два месяца с тех пор, как она потеряла отца». «И каким ужасным образом!» «А почему ты задаешь мне такой вопрос?» «Потому что если ты сумеешь сохранить тайну, я вознагражу тебя за вчерашний обед». «Каким образом?» «Пригласив тебя позавтракать с некой особой, которая гораздо веселее». «О, ветренник!» — засмеялся Лебуа, «Ты поставь себя на мое место. Я живой человек. Хоть жена и обожает меня, но платонических отношений мне недостаточно. Повторяю тебе, что нахожу это естественным и извинительным». Если бы было иначе, я назвал бы тебя Простофилей. Так ты обещаешь хранить молчание? О, я буду нем, как рыба. Будь спокоен. Глупо спрашивать, хорошенькая ли она. Красота противоположная красоте моей жены, но не менее совершенная. Брюнетка? Продолжал расспросы Либуа, добиваясь того, чтобы Монжос расставил все точки над «и». «Нет, блондинка, а сложена, мой друг, как дивно сложена! Сама Венера не могла быть совершеннее!» С энтузиазмом проговорил Маркиз. «И это он мне рассказывает», — подумал живописец, уже успевший изучить красоту дамы с помощью телескопа. «Настоящее сокровище», — продолжал расписывать Монджос. «И ты, как и все, кто обладает сокровищами, держишь его в тайном убежище? Впрочем, это не лишняя предосторожность». Последние слова покоробили маркиза, и он ответил сухим тоном. «У меня вовсе нет необходимости скрывать эту женщину. Любовь?» которую я сумел внушить госпоже Вервен, заставляет ее предпочитать уединение, нарушать которое позволено лишь мне одному. Можно себе представить радость Либуа, когда он услышал имя красавицы. «Госпожа Вервен», — подумал он. «Теперь я знаю, кого спросить у привратника». Маркис, между тем, продолжал. «Да, мой друг, госпожа Вервен любит уединение. Тщетно я уговариваю ее погулять, прокатиться на карете, сходить в театр. Она твердит одно. Только ты существуешь для меня в целом свете. И кроме самых необходимых выездов, например, к портнихе, куда она отправляется в экипаже, чтобы поскорее вернуться, она все время сидит в заперти». «Когда я уезжаю, — говорит она мне, — я боюсь, что ты приедешь в мое отсутствие, а между тем, чтобы не стеснять ее, я посещаю ее через день, ровно в полдень. Но она, тем не менее, не выходит из дома и все время проводит в ожидании меня». Слушая маркиза, Лебуа вынужден был признаться, что тот говорит правду. 12 дней наблюдал он в телескоп за незнакомкой и убедился, что она постоянно сидит дома. Госпожа Вервен вставала поздно, ложилась рано и вела жизнь затворницы. Кроме своего любовника, она проводила время лишь в обществе старой горничной. Теперь Лебуа осталось только узнать адрес. С этой целью он и продолжил разговор. «Не мудрено, что птичка любит гнездо, которое ты ей устроил. Держу пари, что ты поселил ее в каком-нибудь элегантном особняке, окруженном зеленью вдали от многолюдных кварталов». «Ничего подобного. Она живет на пятом этаже в доме номер 22 на улице Кастелан», ответил наивный маркиз. «Накануне Лебуа прошел всю эту улицу» разыскивая окна Венеры, или, вернее сказать, знакомые ему полосатые шторы соседнего дома, которые должны были служить ему ориентиром. Но тщетно. «Не может быть!» — вскрикнул художник в порыве изумления. «Почему не может быть?» — удивленно возразил маркиз. Но прежде чем Лебуа успел ему ответить, маркиз поднялся с места и, вытянув шею, стал всматриваться в кусты, которые виднелись в темноте справа от них. Резким голосом он спросил. «Кто там?» Из мрака немедленно донесся голос. «Это я, господин маркиз. Генёк». «Как? Ты еще не ложился в такой поздний час?» «Я было лёг». «Сударь, но встал, вспомнив, что забыл закрыть рамы на парниках. Воздух какой-то тяжелый. Пожалуй, к полуночи соберется гроза и перебьет все стекла». После этих слов послышались удаляющиеся шаги Генека. «Однако твой садовник постоянно подслушивает», — заметил либуа «Что поделаешь?» Бедняга живет с уверенностью, что все знают, но скрывают от него убежище жены. Он надеется уловить несколько слов, которые помогут ему отыскать беглянку. «На этот раз он остался с носом, ибо мы вовсе не вспоминали о возлюбленной твоего нотариуса», усмехнулся художник. Эта фраза напомнила Монжозу о предмете его разговора. «Да». Начал он. «Относительно госпожи Вервян, объясни мне, пожалуйста, что значило «твое не может быть», когда я сказал, что она живет на пятом этаже в доме номер 22 на улице Костилан. У Лебуа было достаточно времени, чтобы подготовить ответ. «Но, мой друг...» «Зная, сколь ты богат и великодушен, я не мог и предположить, что ты так высоко поселил свою возлюбленную. Во-первых, помещение удобное, уютное, прелестное. И главное, воздух в нем прекрасный. Окна выходят в великолепный сад. Так вот, почему я, осматривая улицу, не мог найти ее квартиру», — подумал Лебуа. А во-вторых, когда я хотел перевести свою белокурую жемчужину в другую, более комфортабельную квартиру, она отказалась на отрез. Мне пришлось оставить ее там, где она жила, до нашего знакомства». Лебуа очень хотелось выяснить, как завязалась эта связь. Но не успел он спросить, как маркиз неожиданно воскликнул. «Да, кстати, я должен сказать тебе очень важную вещь, прежде чем представлю тебя госпоже Вервен». И, надувшись как петух, он с самодовольной улыбкой продолжил, акцентируя каждое слово. «Должен предупредить, что меня любят исключительно за личные качества, а не за состояние и титул. При ней я должен быть для тебя, господином Баланке». Человеком, живущим рентой в 15 тысяч ливров. Как? Твоя красавица знает тебя под чужим именем? Да, мой друг, ты понимаешь, что я, человек женатый, должен был принять некоторые предосторожности в начале своей связи. Теперь, конечно, я мог бы сказать ей правду, но, признаюсь, нахожу особенную прелесть быть любимым, «Не за деньги». И голосом, в котором звучало явное самодовольство, Монджос медленно проговорил. «Эти простушки женщины, стоит им полюбить, готовы поверить всему, что нам угодно будет им сказать». «Согласен. При твоей возлюбленной ты будешь для меня господином Баланке. Завтра же я сообщу ей о твоем визите». «Привести тебя так, ни с того, ни с сего, пожалуй, невозможно. Это рассердит мою милую дикарку. Нужно сначала подготовить ее к появлению нового человека, который нарушит ее уединение». В эту минуту среди ночного безмолвия раздался бой деревенских часов. «Десять», — воскликнул Маркиз. «Ну вот, поболтали мы с тобой при свете звезд». Уже два часа, как моя жена спит. Пора и нам сделать то же. Завтра нам предстоит подняться с рассветом. Так пойдем спать. Согласился Либуа и, услышав имя Маркизы, невольно посмотрел на окна ее спальни. Все такие же темные, как и прежде. Они вошли в прихожую, где их ждал слуга, чтобы подать зажженную свечу. Вдали раздался гром. «Твой садовник не ошибся, предсказав нам грозу в эту ночь. Не пройдет и часа, как она разразится», — заметил Лебуа. «Какое мне до этого дело?» — отозвался Монжос, зевая. «Когда я сплю, пушечный выстрел, и тот не разбудит меня». Художник протянул ему руку, полагая, что они направятся в разные стороны, но маркиз произнес. «Я иду с тобой». «Разве твоя спальня не по соседству с комнатой жены?» «Нет, над твоей». Дойдя до комнаты художника, Монжос протянул ему руку. «Прощай, мой милый», — произнес он. «Думаю, что ветер и гром усыпят меня. Постарайся и ты выспаться хорошенько». «Да, кстати, ты рано встаешь. Что касается меня, то предупреждаю, заря застает меня уже на ногах. Можно пари держать, что я завтра чуть свет явлюсь разбудить тебя. Ты же знаешь, что мы отправляемся первым поездом». Маркиз удалился. Войдя в свою комнату, Лебуа услышал его шаги у себя над головой.